«Ладно, пойдем прямо к цели. Нет никаких изворотов в словах моего брата, хотя на бегу он быстрее и хитрее всякой лисицы. Нет больше тумана на его глазах и уши его открыты. Я буду говорить. Сумаха теперь еще беднее, чем прежде. Еще недавно были у ней муж, брат и дети. Муж отправился в свой вечный поход без нее» не сказав ей прощального слова. В этом не его вина. Волк был добрый муж. Всего было у него вдоволь. Сердце радовалось, когда заготовлял он на зимнее время уток и гусей, и когда в его вигвами висели медвежьи шкуры. Уехал бедный волк. И нет ни зверя, ни дичины. Кто же станет доставлять съестные припасы его вдове и осиротелым детям? Думали мы, что брат не забудет свою сестру и озаботится о ее продовольствии на будущую зиму. Теперь и Барс отправился за волком на вечную охоту. Оба они в запуске бегут в плодородную землю блаженных духов, перегоняя один другого. Некоторые из нас полагают, что волк вообще бегает очень скоро, тогда как другие уверены, что Барс слишком легок на скаку. Сумаха думает, что оба они зайдут далеко, и уже ни один не воротится назад. Кто же станет кормить Сумаху и бедных ее детей? Разумеется, тот, кто сказал ее мужу и брату, чтобы они выбрались из своего вигвама и оставили его самого на их месте. Человек этот великий охотник. Мы уверены, что дичи будет вдоволь в том вигваме, где он будет жить. Да, Гурон, ты мастер говорить, но слова твои не для ушей белого человека. Слыхал я, правда, есть и бледнолицы, для которых позорный плен все же лучше, чем мучительная смерть. Но я не из таких. Уж лучше смерть, чем насильная женитьба. Авось, брат мой, успеет одуматься, когда вожди выйдут на совет. Приговор ему будет объявлен, Пусть он припомнит и подумает, как больно терять вместе мужа и брата. «Броди, Покамест, твое имя произнесут, когда нужно». Этот разговор происходил наедине. Из всего лагеря, располагавшегося на этом месте часа два тому назад, по-видимому, оставался только один райвенук. Другие, казалось, оставили его совершенно. Единственными признаками недавнего кочевья были только полупотухшие огни и многочисленные следы от макасинов Эта неожиданная и совершенно внезапная перемена чрезвычайно озадачила зверобоя, так как ничего подобного он не видел во все время своего пребывания между Делаварами. Он подозревал и не без основания, что гуроны хотели навести на него страх этой таинственной переменой. Райвенок углубился в чащу леса и оставил зверобоя одного. Посторонний наблюдатель мог бы подумать, что молодому охотнику предоставили полную свободу. Но зверобой, несмотря на всю трагичность своего положения, отлично понимал, что он вовсе не может свободно располагать собою. Не зная, однако, до какой степени гуроны задумали довести хитрость, он решился спокойно выжидать решения своей судьбы. Притворившись хладнокровным, он начал ходить взад и вперед, приближаясь постепенно к тому месту, где пристала его лодка. Вскоре он ускорил шаги и, пробравшись через кустарник, вышел на берег. Лодка исчезла, и ни по каким признакам нельзя было догадаться, куда ее поставили.